Глава 18. Бьерн позвонил утром и сообщил, что они с Зигрун приедут в пять, и они приехали в пять. Бьерн был в национальном костюме, в плотницких штанах и белой рубашке. Зигрун в уже знакомой Каспару цветной юбке и белой блузке. В руке она держала маленький старый кожаный чемодан – я взгляну на вашу квартиру спросил бьорн и не дожидаясь разрешения прошел в гостиную потом в столовую бросил взгляд в спальню и в кухню а где будет спать зигрун каспер показал ему комнату а где она будет мыться каспер показал ванную для гостей с душевой кабиной и туалетом а где у вас телевизор каспер ответил что телевизора у него нет у нас тоже произнесла зигрун которая до этого не произнесла ни слова Бьерн кивнул и положил ей руку на плечо. Остаться на ужин он не пожелал, но попросил бутылку пива, которую быстро выпил за столом в кухне. За эти пару минут он коротко обозначил главное требование. Никакого телевизора, никакого кино, никаких сигарет, никаких джинсов, никакой губной помады, никакого персинга. Зигрун слушала с мрачным лицом. Каспар кивнул. «Ну, значит, мы обо всем договорились?» Бьерн встал. «Я заберу ее через неделю». По дороге к двери он как-то вдруг утратил решительность, с которой двигался и говорил, повернувшись к Зигрун, он произнес, «Счастлива тебе, дочка!» Потом, наклонившись, поцеловал ее в лоб и ушел. Каспар и Зигрун сидели за столом и смотрели друг на друга. Рыжие волосы, веснушки, глаза, не то зеленые, не то карие, а может, что-то среднее». Изогнутый рот — единственное, что напоминало ему в ней обиргет. Откуда у нее могли взяться рыжие волосы? Явно не от Бьерна и не от Свенни, но и не от Лео. Может, они достались ей от Паулы, когда та помогла Свенне появиться на свет, а потом сопровождала ее в первом путешествии. Каспар, сам поразившись нелепости этой версии, покачал головой. «Сколько тебе лет, дедушка?» «Семьдесят один, а мне четырнадцать». В декабре исполнится пятнадцать. Каспар кивнул. Прекрасный возраст. но ну что, будешь устраиваться? Тебе помочь? Да нет, я разберусь. С чего это твой отец вдруг решил, что я поведу тебя в салон пирсинга? Это он сказал не для тебя, а для меня. Ирм Траут уже сделала себе пирсинг. Такая маленькая серебряная свастика на ухе. Класс, мне нравится. Ирм Траут живет в Берлине. Она из автономных. Примечание «Автономные националисты молодежной организации неонацистов в Германии». «Конец примечания». «Мои родители считают, что это ложный путь». Зигрун рассмеялась. «Сейчас они боятся, что я убегу от тебя к Ирмтраут и останусь у нее жить». «Странно, что отец не сказал тебе, что он с тобой сделает, если я и в самом деле убегу». «А ты хочешь остаться у Ирмтраут?» «Нет, я просто хочу с ней повидаться». «Можешь пойти со мной, если захочешь». Каспар отнес ее чемодан в комнату, показал ей шкаф, полку с книгами, объяснил, как включается верхний свет, лампа письменного стола и ночник. Потом постоял в дверях, не зная, что еще сказать. «Ты любишь пиццу?» Зигрун кивнула. «Ну тогда спускайся, когда закончишь, и мы пойдем в пиццерию». Пока она устраивалась, он прочел в Википедии статью об автономных националистах. Неужели она хочет вступить в эту организацию? По дороге в итальянский ресторан Зигрун не переставала удивляться. Ее поражали высокие дома с палисадниками и без них, широкая улица со множеством магазинов и ресторанов, машины людей. Она еще никогда не была в Берлине, так что впечатлений, которые она получит за неделю, ей хватит надолго. Сильное впечатление произвел на нее ресторан, в котором хозяин приветствовал каспара как старого друга, а ее как юную даму. Зал с красными стенами и приглушенным светом, официанты в длинных белых фартуках, белые скатерти и матерчатые салфетки. «Настоящие столовые салфетки», — сказала она, разворачивая свою салфетку и кладя ее на колени. Она рассказала Каспору о пиццерии в Гюстрове, где пиццу обычно продают... «На вынос. А те, кто ест ее в зале, сидят за резопаловыми столами, под неоновыми лампами, и о мальчиках и девочках из ее гимназии, которые по вечерам собираются перед этой пиццерией, или на автозаправке, на фрае-танке. На шелл они не ходят. Раньше они тусовались и у киоска с шавермой, но его сожгли». «Сожгли? Да, в нем торговали африканцы и мусульмане, а они нам там не нужны». «Они нужны тем, кто у них покупает еду, и если бы они были никому не нужны, их бы там не было». «Ах, дед, ну чего ты все усложняешь? Я знаю только, как это было. Сама я в этом не участвовала, я такими вещами не занимаюсь, и я не хожу на их тусовки и не пью пиво. А эти пусть продают свои дёнеры в Африке». «Хотя, может, ты и прав. Если бы никто у них не покупал, их бы и не было». «А правда, что здесь есть двухэтажные автобусы?» каспер пообещал, что они обязательно покатаются на таком автобусе на самом верху. Он сообщил ей о билетах в оперный театр на концерт и о предстоящем походе по музеям, и о практике в книжном магазине, и об играх, в которые они будут играть вечерами. Зигран слушала сияющими глазами, она была рада всему, что он перечислил. «А до Равенсбрюка отсюда далеко?» «До да «Ты помнишь Ирму Грёзы? Я хочу посмотреть, где она работала. Родители возят меня раз в год в замок, а иногда ещё на какую-нибудь встречу. Они никогда не ездят туда, куда я хочу. Давай с тобой съездим в Равенсбрюк. В следующий раз, когда ты приедешь на дольше. На эту неделю у нас с тобой и так слишком насыщенная программа». Зигрун не возражала. Она с аппетитом ела свою пиццу, и, выпив первый бокал колы, который заказала нерешительно, терзаемая любопытством и угрызениями совести, она попросила еще один. Ее интересовало все — численность населения и площадь Берлина, правда ли, что поезда метрополитена ездят под землей, и что она будет делать в его магазине. Потом неожиданно спросила, какой была бабушка. Каспар сказал, что они сходят к ней на могилу, и там он ей все расскажет. Зигрун это устраивало. Ее устраивало все. Утомленная поездкой, ужином, разговорами, она готова была сразу лечь спать. Зайдя к ней в комнату, чтобы пожелать ей спокойной ночи, Каспар заметил, что ей немного не по себе, что она боится засыпать в чужой комнате. Он присел на край ее кровати и рассказал ей содержание волшебной флейты. Рассказал о Тамино преследовавшей его змее, о его страхе, о том, как он потерял сознание, а очнувшись, увидел папагена, который приветствовал его песней. Он говорил медленно, спокойно, и у Зигрун вскоре стали слепаться глаза. «Я спущусь вниз, оставлю твою дверь открытой и поставлю диск с этой песней, и ты уснешь». Он коснулся ее руки, встал, спустился вниз по лестнице, нашел диск и включил песню «Папагена». Потом вернулся к лестнице и тихо позвал «Зигрун». Не услышав ответа, он еще тише прибавил «Спокойной ночи».